Часть первая. Мои воспоминания. Глава первая. Детство, юность, старый Гамбург. Мое детство и юность прошли в Гамбурге. Гамбург первой половины девятнадцатого века совсем не похож на теперешний крупный мировой город. В ту пору ему были чуждые шумы с царящие там ныне. В старом веселом Гамбурге, кроме глашатаев городского сената, бродивших по улицам, можно было видеть много любопытного. В том или ином городском предместе во всякое время года царила веселая суета ярмарки, а под Рождество почти все незанятые площади города отводились под знаменитую ежегодную гамбургскую ярмарку. В настоящее время эта ярмарка с ее народными гуляниями в значительной степени утратила свою прежнюю оригинальность. Еще и теперь я отчетливо вижу перед собой площадь большого нового рынка, занесенные снегом палатки переминаясь с ноги на ногу, отогревая замерзшие руки, теснится детвора у лотков со сластями и игрушками, у входа в кукольный театр, в паноптикум и у балаганов, где показывают дикарей-людоедов и всяких диковинных зверей. Особенное оживление заметно подле балагана с большой яркой вывеской. На ней изображена свинья величиной с бегемота. У дверей этого была гана быстро шагает взад и вперед, зазывала. Он громким веселым голосом выкрикивает. Входите, входите, здесь вы увидите самую большую свинью в мире. Эту диковинку стоит посмотреть, небывалое зрелище. Входите, сударь, входите, вы увидите здесь собственными глазами свинью великана. Взрослые платят только один шиллинг, дети половину. Владельцем этого балагана, где в почтеннейшей публике показывали свинью-великана, был мой отец. Большой любитель и знаток животных, он обычно не упускал случая выставить на ярмарке какую-нибудь редкость из мира животных. Образ отца ярко запечатлелся в моих детских воспоминаниях. Человек с твердым характером, непоколебимыми принципами и широким кругозором, он счастливо сочетал серьезные отношения к жизни с веселой общественностью и сердечностью. За исключительной строгостью, с которой отец воспитывал нас, скрывались сердечные доброта и забота о нас, розга в нашем воспитании не имела места». Когда я родился, это было 10 июня 1844 года, мои родители жили в предместье Гамбурга, сент пауле Там отец содержал рыбный магазин. Уже с малых лет я стал много работать, мне приходилось помогать отцу в рыбном деле. Школу я посещал в свободное от работы время, в общем, не больше трех месяцев в году. Начальные знания я получил в школе для девочек в нашем же предместе Сан-Пауле. Только на двенадцатом году жизни я стал учиться более или менее регулярно. Мой отец не отрицал пользы образования, наоборот, известную степень образованности он считал даже необходимой, но в полном соответствии с духом современного ему американизма Он высоко ценил практическое изучение профессии уже с ранней молодости. «Пастрами вам не быть, но считать и писать вы должны научиться», — часто говорила он нам. Впоследствии, когда в связи с рассветом нашего предприятия у нас завязали деловые отношения с Францией и Англией, практичность отца снова проявилась. «Ничего не поделаешь» а английскому и французскому необходимо обучиться, — решил отец, — и мы стали учиться языкам. В последние школьные годы были заложены основы высшего образования и знания языков. Что же касается моих основных профессиональных знаний, необходимых для ведения все более и более расширявшегося дела, — то приобретение их было оставлено на долю той высшей школы, которая называется жизнью. Работа в рыбном деле развертывается, главным образом, в летние месяцы. В этот сезон на рынок поступает множество осетров, мой отец был главным скупщиком их. Случалось, что мы покупали и обрабатывали в сезон четыре-пять тысяч рыб этого сорта. Под обработкой подразумевается добывание икры, копчение и соление рыбы. Эта работа требовала большой ловкости и умения, и я хорошо справлялся с ней, ведь я стал помогать отцу с десяти лет. О некоторых эпизодах того времени я вспоминаю с особенным удовольствием. Помню, мне часто случалось выезжать с рыбаками в море. Не раз я своими еще окрепшими детскими руками помогал вытаскивать сети. В них бились огромные рыбы, тяжелые, блестящие, словно одетые в жесткие стальные панцири. Однажды нам попался великолепная осетр длиной в четыре метра. Помню, как охота на эту громадную рыбу превратилась в настоящий ожесточенный бой, длившийся довольно долго. Наконец, один из рыбаков удачно вонзил в нее острогу. Это был как раз вовремя. Рыба чуть было не улизнула от нас. Пойманная нами добыча оказалась весьма прибыльной, одной икры в ней было два с половиной ведра. Этими частыми выездами в море с рыбаками в годы моего раннего детства я объясняю свое тяготение к морю. Однажды наши рыбаки отправились на ловлю далеко в море, по обыкновению я сопровождал их. Захваченные интересной работой мы не заметили, как надвинулся шквал. Если бы нам в самую последнюю минуту не удалось пристать к берегу, мы погибли бы. С середины июля осетр уступает место другой рыбе — угрю. Примерно до конца сентября через наши руки проходило около пяти тысяч килограммов угрей. Рыба эта прибывала к нам из Ютландии, упакованная в мешки. Часть ее сбывалась в свежем виде, часть солилась и коптилась. В чистке и обработке угря мы, дети, принимали самое деятельное участие. Но особенно много работы выпадало на нашу долю осенью и зимой, когда наступал сезон сельдей, шпрот и другой мелкой рыбы. Еще до сих пор при воспоминании об этой работе я ощущаю особенный зуд в пальцах. Маленькие рыбки лежали в ледяном рассоле, оттуда их надо было вытаскивать голыми руками и нанизывать на стальную конечно тоже холодную проволоку не раз случалось что при этом у нас замерзали руки но все же работа это доставляла нам удовольствие мы даже делали ее в перегонки так как за каждый десяток пачек рыб мы получали определенную награду описывая свои детские и юножские годы я не могу не упомянуть о двух очень известных, пожалуй, даже знаменитых, гамбургских чудаках. Один из них — наш верный покупатель, старый угольщик. Как сейчас вижу перед собой его фигуру в светлой куртке и красном жилете, в высокой фетровой шляпе, с корзиной, наполненной копченой рыбой и сверху прикрытой салфеткой. С утра он рассказывал по улицам Гамбурга и в длинных стихах собственного сочинения Расхваливал свой товар угрей. Отсюда и пошло его прозвище Угорщик. Вряд ли сыскался бы в Гамбурге человек, который хоть раз не купил бы у Угорщика копченой рыбы. Вторым занятным типом, нисколько не уступавшим в известности Угорщику, был некто Донненберг. Он жил в одном доме с нами, что дало мне возможность близко узнать этого замечательного человека. Наряду с несколько странной внешностью, в нем поражали изумительные энергии, настойчивость и неутомимая кипучая деятельность. Не было работы, за которую этот человек не брался бы. С утра его можно было видеть на улице Гамбурга и предместии, где он громким голосом привычного глашатая, иногда под аккомпанемент ручного колокола, возвещал последние новости. Свои публичные речи он начинал словами «слушай, публика» или «слушайте вы, гамбуржцы и прочие жители». А дальше продолжал в том же духе. Сегодня в десять часов утра на улице Длинной ряды у господина М состоится большой аукцион. Там продаются мебель, платья, золотые серебряные вещи и другие ценные предметы. Кто хочет что-нибудь купить, должен быть на месте с деньгами в кармане ровно в десять часов утра. Заблудился где-нибудь ребенок, пропала ли у кого-нибудь собака, прибыли ли свежие продукты, обо всем оповещал Донненберг. Если же не было интересных новостей, он брался то за колку дров, то за перевозку вещей, то за какую-либо другую работу. В послеобеденные часы Донненберг совсем преображался. Облаченный в костюм средневекового рыцаря в блестящем панцире со шлемом на голове и тяжелой шпагой на боку, и изменив гримом лицо, стоял он у дверей театра в Сан-Пауле. И только когда из уст этого великолепного рыцаря начинали изливаться потоки красноречия, когда на изысканнейшем немецком языке Публика оповещалась о том, что в театре идет какая-нибудь душещипательная трагедия. Только тогда сент-паульцы узнавали своего старого приятеля Глашаты. — Плата за вход, — оповещал Донненберг, — на первые места четыре шиллинга, на вторые два и на последние, мне правда же стыдно сказать, один шиллинг. Отец начал торговать не только рыбой, а и другой живностью. Толчком к этой новой торговле послужило одно, казалось бы, весьма незначительное обстоятельство. Как-то в бурный, всем памятный 1848 год, рыбаки наши, рано выехавшие на ловлю осетров, случайно поймали в свои сети шесть тюленей. Отец решил воспользоваться этой находкой, и он стал показывать пойманных животных публике за деньги. Тюлени, помещенные в деревянные катки, были выставлены на площади в Сан-Пауле. Здесь обычно устраивались народные гуляния, и в странствующих зверинцах показывались диковинные звери. Опыт отца удался. Выставка имел успех по совету одного своего берлинского знакомого отец отправил тюленей на выставку в берлин тогда тюлени были редкостью и их сразу поместили в зоологический сад кроли в берлине же отец продал тюленей но эта торговая сделка оказалась неудачной денег за тюленний он не получил новый их владелец отправился путешествовать забыв уплатить по счету отца его эта неудача не остановила Могу совершенно спокойной совестью сказать, что отец был страстным любителем и знатоком животных, и часто коммерческие соображения отходили для него на второй план. Отец устроил в складах, где хранилась копченая рыба, маленький зверинец. Там можно было наряду с курами, коровой и козой видеть павлинов, говорящего попугая, обезьяну и других зверей. Я, несомненно, унаследовал от отца эту любовь к животным, в непосредственной близости, с которыми прошла вся моя жизнь, чуть ли не склыбели. Помню, как двухлетним карапузам я, к ужасу матери, принес однажды в фарточки целых восемь крыс. Увы, их сейчас же отняли у меня. Горю моему не было границ. И я успокоился лишь тогда, когда отец догадался дать мне взамен отнятых крыс двух морских свинок. Он разводил их для собственного удовольствия. Несколько позже я получил в подарок крота. Для нового жильца было устроено удобное жилище, бочка с песком. Пищей ему служили дождевые черви. Их мы ежедневно во множестве собирали в поле. Крот благополучно прожил у нас два месяца с лишним и, возможно, что он прожил бы и дольше, если бы не несчастный случай. Как-то в сильную грозу мы забыли прикрыть бочку, где помещался наш крот, от дождя бочка наполнилась водой, и бедный зверек утонул в собственном жилище. Несколько лет спустя у меня случилась гораздо большая беда. На большом дворе нашего дома бегало с полдюжины уток. Всегда грязные они были, крайне непривлекательно на вид. Мне пришла в голову мысль выкупать их. Я стал накачивать воду в пустой бассейн, где обычно находились тюлени. Наполнив его наполовину, я опустил туда одну с другой всех уток. Птицы заплескались в воде. Некоторое время я с удовольствием наблюдал возню уток, а затем пошел домой обедать. Каково же было мое удивление... Когда, вернувшись примерно через часа два с половиной, я не нашел своих уток ни на дворе, ни на воде. Я обыскал всю усадьбу, уток нигде не было. Тогда тщательно осмотрели весь бассейн, и вот как это ни странно, оказалось, что мои бедные утки утонули. Как же это случилось? А было простое. Покрытые толстым слоем грязи, Перья уток не могли в достаточной мере пропитаться жиром. Вследствие этого перья стали впитывать воду и, намокнув своей тяжестью, потянули уток на дно. Для того, чтобы избежать этой катастрофы, следовало, как я узнал впоследствии, предварительно пустить грязных уток в мелкую воду. Отец, конечно, не особенно похвалил меня за всю эту историю. Однажды, в июле 1852 года, отцу предложили купить белого медведя, привезенного из Гренландии. В то время существовало только три зоологических сада, и, конечно, нелегко было найти любителя-покупателя для такого замечательного зверя. Надо было обладать той предприимчивостью и отвагой, которыми отличался мой отец, чтобы решиться на эту рискованную покупку, требовавшую к тому же большой затраты денег. Тогда же случайно отцу удалось купить несколько зверей и птиц, и, между прочим, полосатую гиену. Их всех привезли в Гамбург на пароходе дальнего плавания. Этот зверинец отец устроил на той же площади Шпильбуден в сент пауле где впервые показывал своих тюленей Плата за вход была объявлена в четыре шиллинга. Но не так легко было привлечь публику в зверинец. Одного объявления в газете, конечно, было недостаточно. Нужна была широкая реклама. И вот перед входом в балаган появилась фигура зазывалы, да еще какого, знаменитого Барнбеккера, известного всему Гамбургу его предместья. Одетый в красный фраг, какой носили тогда почтовые чиновники в Дании, он в большой рупор оповещал изумленную публику о том, что здесь за четыре шиллинга можно увидеть гренландского белого медведя. Такая реклама возымела свои действия, публика повалила к зазывали, и изверинец отца имел огромный успех. Отец был большой мастер выдумывать разные остроумные и забавные номера. Помню я такой случай. Однажды, по пути в Гамбург, из фургона одного странствующего зверинца выскочил лев, рослый, могучий, великолепный зверь. Очутившись на свободе, он одним прыжком вскочил на лошадь, везшую фургон, и вонзил ей в горло страшные клыки. Кучер, правивший фургоном, не потерял самообладание. Ловким движением он набросил на хищника петлю и удушил его. Отец мой решил воспользоваться этим случаем со львом и придумал великолепное зрелище. Раздобыв в музее старые чутила льва и лошади, погибших в этой схватке, он инсценировал это потрясающее событие. Публика, публикапаткоэн такого рода представления приходила в неистовый восторг этот номер был у нас долгое время гвоздем сезона одиннадцатилетним мальчиком я совершил свое первое деловое путешествие с отцом в бремен гафффин эта поездка сейчас такая несложная в ту пору из за отсутствия хороших путей сообщения действительно была целым путешествием она требовала большой затраты сил Времени и денег. Прибыв в знаменитый порт, мы приобрели там целый транспорт животных — енота, американского опоссума, нескольких обезьян и попугаев. Все это было перевезено в Бремен на пароходе, а дальше в Гамбург. Мы переправили их уже на крыше дилижанса. Не обошлось, конечно, без приключений. За ночь енот раздвинул прутья и решетки, выскочил на волю и бесследно исчез. Я никогда не забуду лица отца, когда он, почесывая затылок, печально глядел на опустевшую клетку. Только долгое время спустя мы узнали из газет, что зверь был пойман в люнебургских лесах, где прожил на свободе целых два года. А вот еще из воспоминаний, которыми так богаты мои детские юморские годы. Однажды ночью нас поднял с постели городской сторож. Бледный, весь дрожа от страха, он сообщил нам, что по одной из улиц Сент-Пауля ползет большой тюлень. Мой отец быстро собрался в погоню за беглецом. Я, его ближайший помощник, тоже пустился в путь. Мы настигли тюленя в тот момент, когда он, взобравшись на отвесный край городского бассейна, собирался скатиться в воду. Без особых хлопот мы поймали его сетью, приспособленной для ловли тюлени, и повезли обратно в наш зверинец. В другой раз, тоже ночью, наш сторож прибежался с известием, что полосатая гиена, гордость нашего зверинца, исчезла. Отец тотчас же отправился на поиски. Старшая сестра и я последовали за ним. Мы запаслись фонарями и сетями, правда, приспособленными для ловли тюленей, и прежде всего отправились в наш звениц. Вошли. С большой осторожностью стали осматривать помещение. Никого. Наконец, после долгих и тщательных поисков, мы увидели беглянку. Она забилась в самый дальний угол, за клетками, где помещались обезьяны. Гиена встретила нас с жутким воем но прямо напасть на нас она не отважилась. Пустив в ход длинные крючковатые палки, мы с трудом выгнали гиену из ее убежища. И в то мгновение, когда разъяренное животное уже готово было прыгнуть на отца, он с ловкостью изумивший нас набросил на хищника сети. Зверь очутился в плену. Через несколько минут мы втолкнули гиену в клетку. Помню я еще и другой случай. К сожалению, он кончился не так благополучно. На этот раз моему отцу пришлось иметь дело с обезьянами из породы павианов. Ему нужно было как-то извлечь из большой клетки несколько павианов. Отец по своему обыкновению спокойно вошел в клетку. С большим трудом ему удалось поймать при помощи ручной сетки одного павиана. Он собирался уже выйти. Как все обезьяны, а их было вероятно штук двенадцать, возбужденные криками племенного товарища, набросились на отца, отчаянно искусали и исцарапали его. Когда несчастному отцу удалось выбраться, наконец, из клетки, все его тело было покрыто глубокими ранами. Это печальное происшествие послужило нам уроком. Мы приспособили для вылавливания обезьян специальную клетку, куда для приманки клали фрукт Наряду с этими приключениями вспоминается мне еще один любопытный случай. Правда, он произошел несколько лет спустя. Я должен был по поручению отца упаковать одного полуторагодовалого медвежонка для перевозки в другой город. Сначала я старался приманкой завлечь зверя в специальную дорожную клетку. На это занятие я потратил много времени, но, к сожалению, безрезультатно. Медвежонок не выражал ни малейшего желания переменить место своего жительства. Время, однако, шло. Чтобы не опоздать к поезду, нужно было действовать быстро и решительно. Я закрыл ворота, отпер дверь к клетке и стал бросать маленькие кусочки сахара. Это оказало свое действие. Мой Мишка вышел из ящика. Продвигаясь вперед, он с поразительной быстротой и ловкостью уничтожал любимое лакомство. Я улучил момент, схватил зверя за шиворот и силой попытался втолкнуть его в клетку. Но зверь оказался сильнее, чем я предполагал. В первый момент он только отмахнулся, а затем повернулся и крепко схватил меня передними лапами. Тут между нами завязалась борьба. Медвежонок рассверепел. Острыми когтями он в клочья задрал мое платье, кусал и царапал меня. Тщетно назвал я на помощь. Сторож сначала смотрел на происходившее издали, а затем в паническом страхе убежал с места битвы. Мужество не покинуло меня. Ожесточенный бой, бой не на жизнь, а на смерть, продолжался, и, наконец, мне удалось загнать хищников в клетку и доставить вовремя на вокзал. Вид у меня, однако, был самый жалкий. Платье было разодрано, все тело и руки исцарапаны и искусаны. К счастью, раны оказались не опасными. Я навсегда хорошо запомнил этот случай и больше никогда не пытался загонять медведя в клетку таким способом. Да, работа наша была нелегкая. Нам приходилось прокладывать новые пути. Сколько затрачивалось сил и энергии, сколько было трудностей и неприятностей. Ведь все, что мы знаем теперь о перевозке животных, об уходе за ними и так далее, все это тогда приобреталось на практике, личным опытом и тяжелыми жертвами. Отец стал серьезно задумываться о дальнейшей судьбе нашего уже сильно расширившегося предприятия. Однажды он спросил меня, что мне больше по сердцу, рыбное дело или звери? Здесь он проявил свою обычную заботливость и любовь. Он хотел уберечь меня от будущих разочарований, указывал на большие трудности в работе со зверями, советовал заняться более спокойным и надежным рыбным делом. Но меня все же тянуло к другому. Я так любил животных, что даже и отдаленно не помышлял о каком-либо другом занятии. Я ни минуты не колебался и решил целиком посвятить себя работе, с которой был связан с самых ранних лет. Отец остался при рыбном деле, однако это не помешало ему всегда и во всякую минуту приходить ко мне на помощь.